За нас с вами. На закате дня на увитой виноградом террасе уютного рыбацкого домика на берегу теплого Южного моря, за столом, заваленным фруктами, овощами, зеленью, сыром и, конечно, бутылками удобно расположились трое мужчин. Хозяин дома, водитель серебристой Ауди и наш герой Павел Иванович Синицын. Солнце клонилось к горизонту, В небе носились маленькие птицы и большие стрекозы, воздух был напоен ароматами приморских трав, магнолий и кипарисов, небольшая рощица которых в этом пустынном месте была наверняка посажена когда-то прежними хозяевами рыбацкого хутора. Обстановка явно располагала к неторопливой откровенной беседе, что, собственно, и происходило за этим обильным столом. «Господи, какие же люди дураки!» — вздохнул Синицын — Такая красотища вокруг, так интересно жить на свете, а люди воюют, грызутся, завидуют, сеют зло, губят природу и, в конце концов, себя. Человечество катится в пропасть, идет дебилизация планеты. Я согласен, поддержал его хозяин дома. А все потому, что у политиков нет совести. И потому в мире нет справедливости. Вот нас, курдов, больше сорока миллионов. а у нас нет своей земли, своего государства. В Иране нас притесняют, в Ираке убивают, здесь, в Турции, считают людьми третьего сорта, и мы вынуждены воевать за свою будущую родину. Где эти ООН, ОБСЕ, где права человека? Никто нам не помогает. В разговор вступил водитель. Между прочим, советы нам здорово помогали, когда был СССР, а потом он замялся. Синицын продолжил, «а потом у нас к власти пришли предатели, предали всех, свой народ, друзей, всю Восточную Европу, предали вашего лидера Барзани. Это не мы его предали, понимаешь?» «Понимаем, мы все понимаем, верим в Россию, уважаем вас, русских, потому и помогаем». Хозяин подытожил, «хорошие люди должны помогать друг другу». В этот момент Синицын бросил растерянный взгляд на экран маленького переносного телевизора и вздрогнул от неожиданности. по весь экран расплылось знакомое округлое лицо самодовольного Крэпса. Рядом с ним сидели полковник в полицейской форме и еще какие-то военные и штатские. Они расположились за длинным столом, уставленным микрофонами, и что-то говорили в зал, наполненный людьми. Очевидно, это была пресс-конференция. Синицын прибавил звук. «Друзья мои, давайте послушаем умных людей», — говорил крепс «Итак, господа, подытожив все сказанное, можно с большой долей уверенности утверждать, что это был хорошо спланированный теракт, исполненный боевиками-самоубийцами безжалостной аль-Каиды. Или боевиками курдских сепаратистов», — добавил полковник. «Совершенно верно», — согласился крепс «Ну вот, опять курды!» — вскинулся водитель. «При тут мы?» В зале поднялась миловидная блондинка. «Оливия Вайс, газета «Дейли Ньюз». Скажите, господин Крэпс, каким образом вам удалось разгромить это осиное гнездо?» Крэпс прокашлялся, глотнул воды и сделал умное лицо. «Как я уже говорил, наше информационно-аналитическое агентство...» собирает информацию по многим направлениям стратегического развития человечества. Некоторое время назад нам удалось выявить канал поставки наркотиков и оружия в западные страны. Через наших людей мы вышли на очень крупного наркобарона международного масштаба, некоего Алибека, база которого находилась в вашем городе под крышей обычной аптеки. «Говорят, вы с ним сотрудничали». не сотрудничали, а внедрили к нему наших людей, чтобы выявить всю цепочку этого смертоносного груза. Разумеется, все наши действия мы согласовывали с местными правоохранительными органами. Верно, господин полковник? Абсолютно. Более того, мы даже просили господина Крепса помочь нам своим опытом и людьми в таком жизненно важном деле. Моих людей, как вы понимаете, в нашем городе знают в лицо». Поэтому мы благодарны господину Крэпсу за неоценимую помощь в разгроме этого очага международного терроризма. Во время своей речи полковник очень нервничал, заглядывал в бумажку, потел и, закончив, вздохнул с облегчением. Но хоть какие-то подробности не унималась журналистка. Крэпс с энтузиазмом продолжил свой рассказ. «Так вот, уважаемые дамы и господа». Когда мы скоординировали с полицией свои действия, окружили это осиное гнездо, готовились надеть на террористов наручники и уже пошли на штурм, они поняли, что отступать им некуда. Взорвали себя и свое бандитское логово со всеми наркотиками и лабораториями по их производству, а также большое количество оружия. Нам совместно с полицией удалось предотвратить террор в вашем городе. и спасти жизни многих сотен и тысяч ни в чем не повинных людей. Раздались бурные аплодисменты. В зале поднялся солидный седовласый человек с диктофоном в руке. «Газета «Куарьера де Серра» Джани Сантис. Господин Крэпс, говорят, в операции активное участие принимали русские моряки». крепс как будто ждал этого вопроса. Он хлебнул воды. и энергично озвучил заранее заготовленную версию на этот счет. Это действительно так. Во время оцепления квартала, перед предполагаемым захватом бандитов, нам не хватало людей. В это время из ресторана «Релакс» выходила группа русских моряков, которые в свое свободное время знакомились с вашим прекрасным городом. Мы объяснили им ситуацию и попросили помочь. Они сразу согласились и встали в оцепление. Причем, как оказалось, на самом опасном участке, у аптеки, практически на месте взрыва. Но это выяснилось позже. Надо признать, русские люди всегда отличались мужеством, храбростью и бескорыстием. К сожалению, мы не знаем имен этих отважных людей, но выражаем им глубокую благодарность за активную помощь в борьбе с международным терроризмом. Мы также знаем, что минимум один русский остался под развалинами аптеки. Но не исключаем гибели второго. Мы скорбим по поводу их кончины и выражаем искреннее соболезнования семьям погибших». «Надо же, какой душевный и трогательный человек! И главное, такой правдивый!» — рассмеялся Павел Иванович. «Неужели он говорит правду?» — усомнился водитель. «Конечно нет. Врет, как сивый мерин. Все врет». В зале поднялся еще один корреспондент. «Газета «Франс Пресс». «Питер Гийом». «Господин полковник, на месте взрыва вы искали какой-то контейнер. Вы его нашли?» Полковник побледнел и глянул на Крепса. Тот натуженно улыбнулся и пододвинул микрофон к себе. «Позвольте мне ответить на ваш вопрос». «Ваша осведомленность выше всяких похвал. Да, мы действительно искали предполагаемый контейнер». с новым, особо опасным видом наркотика. Но пока что его не нашли. То ли его не было вообще, то ли он расплавился и сгорел во время пожара. Дай-то бог! ведущий пресс-конференции хлощеватый молодой человек поднялся из-за стола. «Дамы и господа, пресс-конференция окончена. Благодарим за внимание, фуршет в соседнем зале». Синицын выключил телевизор. «Красиво врет мерзавец». Наглость и ложь — главное оружие этих господ. Выпьем, друзья, за ваш будущий Курдистан. Хозяева поддержали гостя, выпили с воодушевлением. Синицын сменил тему разговора. «Кстати, как там наш пленник?» «В полном порядке. Много ест, а пьет еще больше. Не просыхает», — доложил хозяин дома. «Что ж вы хотите, винный погреб?» — улыбнулся водитель. «Пустили козла в огород». Впрочем, он мне сейчас таким и нужен. Синицын задумался. Водитель глянул на часы, поднялся из-за стола. Гостю пора отдыхать, завтра сложный день, рано вставать. И то правда, Синицын тоже поднялся. Еще раз спасибо, хозяин, и доброй ночи. Павел Иванович зашел за угол дома, остановился у кустов по малой нужде, потом расстегнул рубаху, Поправил широкий самодельный пояс на спине, к которому был прикреплен страшный контейнер, обернутый полотенцем, сладко зевнул и пошел спать. Тусклое солнце еще только чуть пробивалось на горизонте сквозь легкую серебристую мглу, как бы нехотя начиная свой новый трудовой день, а обитатели рыбачьего домика были уже в пути. шли по самой кромке моря, изредка соскальзывая с мокрой крупной гальки. Впереди уверенно шагал хозяин, за ним семенил еще не проснувшийся, какой-то согнутый и постаревший за эти три дня серый. Позади него шел Синицын, зорко поглядывая по сторонам. Замыкал шествие водитель серебристой «Ауди». Шли недолго, самодельный причал оказался совсем близко от хижины, К нему были привязаны три весельные лодки. На корме одной из них виднелся мощный подвесной мотор. В нее и забрались. Хозяин быстро завел движок, и моторка-ходка побежала по небольшой утренней волне навстречу подымающемуся туману. Через несколько минут слева по курсу послышалось тарахтение более мощного мотора, и неожиданно из редкой уже туманной дымки буквально вынырнул знакомый нам портовый буксир. Хозяин лодки резко сбавил ход, дав вправо руля, и мягко пришвартовался по левому борту буксира. Люди с обеих посудин обменялись приветствиями, сбросили в лодку веревочный трап. Синицын велел Серому лезть первым, а сам еще раз поблагодарил спутников и ловко взобрался на борт буксира. Новые друзья помахали друг другу руками, и оба суденушка разошлись в разные стороны, как в море корабли. На палубе буксира пассажиров ни о чем не спрашивали, молча предложили кофе, пиво, зелень, бутерброды. Синицын взял кофе, Седой схватился за бутылку пива. Буксир резво побежал в открытое море. Солнце одолело, наконец, тонкую полоску предрассветной мглы и засияло почти в полную силу. Капитан поглядывал то на часы, то по сторонам. Наконец, из-за небольшой скалы показался знакомый профиль сухогруза Светлогорск. Синицын вздохнул с облегчением. Буксир дал короткий гудок. Светлогорск ответил двумя. Буксир лег на параллельный сухогрузу курс и постепенно приблизился к его высокому борту. Сверху сбросили канатный трап с дощатыми ступеньками. Серый, а за ним Синицын, поднялись на палубу Светлогорска. Буксир отвалил в сторону, развернулся и дал короткий гудок. На палубе Светлогорска в этот ранний час были только вахтенная дежурная да капитан, да еще радостный Федоточ. «Ну, — Ну, наконец-то, Иваныч! Синицын обнял Боцмана и тут же приказал — спрячь Седого куда надо и запри надежно. — Все сделаю, Иваныч! Капитан тронул Синицына за плечо. «Здравствуйте, Павел Иванович!» «Извините, товарищ капитан, увлекся. Здравия желаю и благодарю за помощь!» «Служим России», — улыбнулся капитан. «Ну что, пошли перекусим с дороги?» «Спасибо, с удовольствием, но попозже». «Ну хорошо, вы тут поговорите, а я пойду курс проверю. Скоро нейтральные воды». Товарищ капитан задержал его Синицын. «Не забудьте наказать меня за опоздание на судно!» — Павел Иванович, обязательно и строго, чтобы все видели, и разговоров, чтобы никаких не было, домыслов всяких. — Понятно, это я не сообразил. — Значит так, товарищ старший механик Синицын, за нарушение дисциплины объявляю вам строгий выговор, сутки карцера и три наряда вне очереди. Выполняйте сразу после завтрака. — Слушаюсь, товарищ капитан. И опять щедрое южное солнце загоняло все живое в спасительную тень. И опять плотная морская волна спешила навстречу Светлогорску. И опять Павел Иванович Синицын со шваброй в руках старательно драил верхнюю палубу. Проходящие мимо матросы подшучивали над ним, подначивали. Синицын только отмахивался. Появился вездесущий Федотыч. Иваныч, кончай работу, обед. «Это вроде рановато. В самый раз, но сначала надо отметить твое возвращение. Идем. Далеко ли? Да вот рядом, за шлюпкой. Ребята ждут». Оба оглянулись как заговорщики и быстро шмыгнули за большой спасательный бот. А там, в уютном уголке между канатными бухтами, прямо на палубе была раскинута скатерть с закуской, стаканами и большой бутылкой водки. Федотович быстро наполнил посуду. «Ну, мужики!» Синицын даже поднялся. «За встречу! За то, что остались живы! За то, что не дрогнули! За нашу победу! Ура!» «Ура!» — негромко поддержали его друзья и выпили до дна. «Ну и надергались мы, Иваныч!» — вздохнул Андрей. «А что случилось?» «Да с нами ничего, мы за вас переживали. Все думали, жив ли?» — продолжил Олег. да жив как видишь Ну и работенка у вас, Иваныч, с восторгом растянул фразу Лешка. Фантастика. Что, не нравится? Да нет, наоборот, продолжил тему Олег, очень даже. Кстати, мы хотели спросить, Андрей даже поперхнулся, до да каких лет берут в разведку? Вон вы о чем улыбнулся Синицын. Ну что ж, вам еще не поздно, вы в полной форме. А я, спросил Лешка, и ты годишься по возрасту. А по всему остальному это отдельный разговор, конечно, если это серьезно. Это очень серьезно, Олег даже покраснел от волнения. Мы тут говорили на эту тему и все решили, ну, кроме Федоточа. Стар, я, к сожалению, махнул рукой Федоточ, а то бы... Но, ребят, поддерживаю и хотел просить вас оказать содействие в этом вопросе. Ну что ж, посерьезнил Синицын. Надежные люди в разведке всегда нужны, а сейчас особенно. Вернемся домой, поговорим. Федотыч наполнил стаканы. А сейчас выпьем за будущих разведчиков. И за нашу будущую Россию, — добавил Синицын, — сильную, дружную, светлую. Все чокнулись, и звон стаканов прозвучал, как звон курантов на Кремлевской башне.